По их реакции на те или иные реплики было ясно. Торп ни за что не позволит, чтобы Юрий отправился к девочке один. «Доктора Раева может сопровождать только один человек», — сказал Пейнтер. Торп неверно истолковал это ограничение. «Если вы боитесь рассекретить свое местоположение, то можете не волноваться. Нам и так известно, где расположена штаб-квартира Сигмы»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 на другого и обратно. Маг Брайт поднял руку. «Пойду я. Я смогу помочь доктору Райву. Потому как русский закатил глаза, было ясно, что его подобная перспектива вовсе не прельщала. Мэпплтор посмотрел на Пейнтера тяжелым взглядом, а затем сказал, «Но за согласие сотрудничать с вами мы потребуем кое-что взамен». «Что именно?»